Ненавистен я, верно, к на Зевсу, если вторичным предан тебе. Кратковечным родила матерь меня, Лаофоя, дочь престарелого Альта, Альта, который над племенем царствует храбрых лелегов, Градом высоким, педасом, у вот Сотниона владея. Дочерь его, Лаофоя, одна из супруг Дарданида, двух нас приаму родила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 Лишь враг и мою на сражении их душу исторгнет, Или копьем поразив, или крылатой стрелою из лука.